Никита некоторое время бежал за машиной, потом отстал. Вика тупо смотрела назад. Как исчезают овражки, как фигура ее возлюбленного превращается в маленькую точку, а затем исчезает вовсе. И когда она перестала видеть Никиту, то очнулась. Словно воздух исчез. Она не могла дышать. Без него, без Никиты... Андрей!» — в ужасе закричала Вика, прижав ладонью к горлу. «Андрей, куда ты?» «Домой? Куда же еще?» — сухо ответил муж. «Зачем домой?» Вика запаниковала еще больше. «Нет, нет, я, я не могу. Я даже с бабой Зиной не попрощалась». Перепугалась она еще больше. Этого только не хватало. Страдальчески вздохнул Андрей. ты знаешь, «Сколько у меня дел!» «Кстати, если это тебя хоть немного порадует, я теперь единоличный владелец компании». «А Чертков?» — машинально спросила Вика. «Чертков в пролете». Вика тупо заморгала глазами. «Эти фамилии из прошлого!» «Эти проблемы из прошлого!» «Какое я теперь до этого дело!» «Андрей, поворачивай!» И не подумаю. «Твою мать, поворачивай!» Я сказала страшным голосом, заорала Вика. И поскольку супруг не желал ей подчиняться, она схватилась обеими руками за руль и крутанула его. Машину занесло. «Ты совсем спятила!» Вика только чудом не разбила лоб, вихляющий в разные стороны машине. Та наклонилась и одним колесом зависла над канавой. — Не шевелись! Господи, господи, сейчас мы перевернемся! — Да иди ты! Вика разблокировала двери и перелезла через мужа к другой дверце. Выскочила на пыльную неровную дорогу и побежала назад. Когда... Глагола творческая сила толпы миров Воззвала из ночи. Любовь их все, как солнце, озарила, И лишь на землю к нам ее светило Нисходят порознь редкие лучи, И порознь их отыскивая жадно. Мы ловим отблеск вечной красоты, Нам вестью лес о ней шумит отрадной. О ней поток гремит струёю хладной, И, говорят, качаясь от цветы. Бормотала на себе под нос Те самые стихи, которые услышал вчера от Никиты. Любовь. «Я в шоке!» — слух произнёс Андрей. «Я в шоке!» «Да!» Он осторожно дал задний ход. Кое-как выехал на дорогу, вытер пот со лба. Его трясло от ужаса. И как только они не свалились в эту канаву! Некоторое время он сидел неподвижно, пытаясь прийти в себя. Затем оглянулся. Вика была уже довольно далеко. Она оглянулась, потом нырнула вниз в высокую траву. Затем очень шустро оказалось уже за растущими вдоль дороги кустами. Андрей достал сотовый телефон. Принялся прыгающими пальцами нажимать кнопки. Без всякого результата. Черт, я же забыл включить его! Он включил телефон. Время загрузки показалось ему вечностью. Затем в трубке раздались долгие гудки. И, наконец, знакомый голос прогудел успокаивающе. Алло. Я слушаю. «Герман Маркович!» прошептал Андрей и едва не разрыдался. «Господи!» «Андрей Владимирович, что случилось?» «Я нашел Вику!» «Очень плохо слышно! Вы нашли Викторию Павловну? Замечательно!» «Это не замечательно! Это ужасно! Она в совершенно невменяемом состоянии!» «Буйствует?» — осторожно спросил психотерапевт. «Да, настоящая буйно помешанная!» «И представьте себе, даже матом ругается, а она никогда, никогда, я никогда от нее таких слов не слышал!» «Что ж, я предупреждал вас. Скорее всего, это так называемая капролалья!» То есть неудержимое желание нецензурно брониться и говорить отвратительные вещи, о которых нормальный человек даже подумать боится. Капролалия часто возникает на фоне маниакального состояния. Я считаю, Виктория Павловна стало еще хуже. Да, нужна срочная госпитализация. Я знаю. Но как это сделать? Она чуть не разбила машину, начала за руль хвататься, орать диким голосом. Она снова сбежала. — Вы знаете, куда? — «М -м, Примерно. — Герман Маркович, у нее здесь есть любовник. Деревенщина, маргинал какой-то. Я просто не представляю, чтобы Вика такая тонкая, воспитанная. — Андрей Владимирович, успокойтесь, — прогудел Пеле. Она не понимает, что творит. Это, по сути, не она. У пациентов, страдающих психическими расстройствами, наблюдается повышенная сексуальность. Они способны к поступкам, преступающим рамки морали. Вам надо набраться терпения и... Андрей тем временем развернул машину, собираясь ехать вслед за беглянкой. И в этот момент связь оборвалась. — Тьфу ты! — тщетно Андрей нажимал на кнопки. На экране продолжала мерцать издевательская надпись. — Нет связи! — Ну и дыра! Андрей отшвырнул от себя телефон и, медленно, трясясь на ухабах, повел машину в сторону овражков. Эмма ехала по деревенской улице, брезгливо разглядывая убогие домишки за заборами. На обочине стояла рыжая корова и медленно, вдумчиво, жевала. Пробежали козы. Затем пыльная курица попыталась перескочить дорогу. Эмма едва не задавила ее, но вовремя успела притормозить. Напротив, опершись о забор, стоял мужчина неопределенного возраста с подвязанной рукой в жуткой клетчатой рубахе, жутких штанах и жутких сапогах с жуткой кепкой на голове и курил жуткую сигарету из тех, что без фильтра. Обычно такие курят в фильмах про войну. Эмма опустила стекло вниз. «Здравствуйте», — вежливо произнесла она, пометуя о том, что в деревнях всегда принято здороваться. «И вам не хворать», — осклабился мужик, показав улыбку очень далекую от идеальной. «Понимаете, я ищу одного человека, женщину, ну и мужчину тоже. Он должен был тут приезжать». Тщательно, подбирая слова, начала Эмма. «Или нет, мне сначала надо найти ее. Как звать-то?» «Кого?» «Женщину?» «А, Виктория Павловна Бортникова». не, не в курсе». Мужик сплюнул. Потом внезапно его лицо озарилось новой улыбкой, все так же далёкой от идеала. О, так вы и Авике. А наши и Вики, докторша? Докторша наморщила лоб Эмма. Наверное, селянин что-то путает. Точно, мы говорим о разных Виках. Вдруг озарило ее. «Нет-нет, та Вика, не докторша, она, как бы это сказать, довольно-таки странная женщина. Ой, погодите!» Эмма вспомнила, что у нее есть фотография Виктории, порылась в бардачке и предъявила фото Селянину. «Она, Вика наша!» — возликовал Селянин. Глядя на фото с такой любовью, что Эмме нехорошо стало, хотя, кто его знает, может, этой убогой самое место среди других убогих. А я Палыч, Палыч я, а наша Вика меня с того света возвернула. Я ж понимаешь, с водонапорной башни сверзнулся, а она, Викуся наша. И селянин пустился в долгий и довольно невнятный рассказ. Эмма слушала его, вытаращив глаза. — Наверное, он пьян, — неожиданно догадалась Семма. — Точно, он пьян, и у него белая горячка. Надо найти кого-то более вменяемого, — решила она. Кое-как отвязалась от мужика и поехала дальше. А дальше была пустая площадь, вроде базарной, на которой стояла одна единственная машина, такой древней конструкции, что эмма ее и определить то затруднилась из под капота раритетной машины шел дым и рядом хлопотал мужчина уж это то точно на пропойцу не похож возликовала эмма за руль пьяным нельзя эмма вышла из своего авто и завязала беседу с мужчиной и скоро узнала что автолюбителя зовут митяем что у него есть супруга нина И новорожденная дочь Виктория, упоминая о дочери, автолюбитель впал в состояние, близкое к статическому. Дочура, мировецкая, ну просто мировецкая, а глазки прям как у меня, и не давая Эмме слова вставить, резво перешел к гинекологическим проблемам жены Нины, очень подробно поведав о том, почему у них так долго не было детей. Они бы и дочурку Вику потеряли, если бы не одна святая, святая женщина. Эмма знала только одного святого, Андрея, и потому ко всем прочим относилась с большим подозрением. «Какая женщина?» «Виктория Павловна?» Мужчина по имени Митяй сглотнул и молитвенно возвел глаза к небу. «Вот это?» — Эмма сунула ему под нос фото. «Да, она?» — Митяй вырвал из ее рук фото и поцеловал его. Так обычно целуют иконы. «Она роды у Нинки принимала!» «О, Господи! С ума они тут посходили все, что ли?» — с тоской подумала Эмма. Кое-как отвязалась от Митяя. Поехала дальше и увидела местный магазин. На пороге стоял мужчина восточного вида и лузгал семечки. Он явно был хозяином лавки и выглядел вполне адекватным. Уж такой-то точно не станет впадать в экстатический восторг. Торговцы всегда реалистично относятся к жизни. Эмма обратилась к нему. Это был действительно хозяин лавки. Звали его Абдурахманом. При упоминании о Вике он вдруг заорал. «Какой женщин! Необыкновенный! Мой мама спас! Мой мама почти не слышал! Мама! Мама!» Из окна вылезла усатая физиономия. Улыбнулась, сверкнув золотыми зубами. «Мой мама! Венера Ицхаковна!» С гордостью сообщил местный бизнесмен. «Мама!» Они ищут, дорогую Викиторию ищут, нашу. Ой, кто его только не ищет? Он всем-всем нужен, прямо на расхват нужен. Ну все, мама, идите к себе. Из его путанного рассказа Эмма поняла, что Вика вылечила и эту усатую старуху. Ах да, кажется, она училась в медицинском, вдруг вспомнила Эмма. Это многое объясняет а эти глупые люди потому так благодарны, что просто вики не удалось залечить их до смерти. Еще Эмма узнала, что Вика живет у некой бабы Зины, и старуха ее любит, словно родную внучку. Эмма поблагодарила Абдурахмана и снова села в свою машину. Из всего вышесказанного она поняла, Сумасшедшая жена Андрея взбаламутила всю деревню. Просто чудо, что никто не умер от ее «лечения», в и Эмма поехала к бабе Зине. Если там была Вика, значит, там должен быть и Андрей. Вика Никиту не нашла. Он исчез словно под землю провалился. И тогда она отправилась к бабе Зине. Старуха возилась в коровнике, и потому Вика беспрепятственно вошла в дом, села у окна. Демоны сомнения терзали ее. — Ну, хорошо, я останусь. — И что тогда? — думала Вика. — Здесь спокойно, здесь меня все любят. — но не могу уже я в самом деле прожить здесь до конца дней своих. Или я могу? Могу ли я остаться с Никитой? А Андрей? Вика нашарила рядом свое платье, сшитое из занавески. Баба Зина постирала его, высушила, погладила, повесила на спинку стула. От этой заботливости хотелось плакать. Вика скорчилась, обхватила голову руками. Два мира, прошлый и нынешний, Боролись в ней. Вдруг она услышала рядом шорох. Оглянулась и увидела в окне... «Эм... вы?» «Я...» — тихо ответила Эмма. Затем персональная помощница мужа подтянулась на руках и принялась лезть в окно. В своем офисном костюме, туфлях-лодочках с пучком в очках. «Зачем же вы... В окно лезете, Эмма?» изумленно спросила Вика. «Вон там? Дверь?» «Ах, буду я еще дверь эту искать!» Эмма спрыгнула на пол, поправила юбку. «У вас затяжка на чулке», машинально заметила Вика. «Это ерунда!» Эмма остановилась перед Викой и принялась пристально рассматривать ее сквозь очки. «Он здесь?» «Да?» «Кто?» «Андрей Владимирович! Вот кто!» «А, Андрей, я не знаю». «Значит, он не нашел вас, Виктория Павловна?» Испугала Семма. «А где же он тогда?» «Нет». «Он нашел меня», — ответила Вика. «Нашел. А потом... А потом я от него сбежала. Он вас вызвал, да?» «Нет. Я приехала сюда» по собственной инициативе», — Эмма задумалась. «А давно вы от него сбежали?» «Только что». «Значит, он скоро сюда вернется?» — немедленно сделала вывод персональная помощница. «Он без вас не уедет!» Эмма прошлась по комнате, с каким-то диким любопытством, оглядывая все вокруг. Потом резко повернулась. «Виктория Павловна!» — А что вы сидите? — собираетесь Сейчас Андрей Владимирович приедет. Или, если хотите, поехали со мной. — Да, так даже лучше будет, если вы со мной сядете. Энергично воскликнула Эмма. — Я никуда с вами не поеду. Ни с вами, ни с Андреем. Эмма побледнела. Крылья ее маленького аккуратного носа начали раздуваться. — Позвольте. — Что же, вы решили остаться тут навсегда? — Не ваше дело, — подумав, изрекла Вика. — Как это? Не мое! — поразила эмма Виктория Павловна, опомнитесь! Вам надо в Москву и точка! — Зачем? — Затем, что вам нужно лечиться! — Разве я чем-то больна? — с иронией спросила Вика. — Да! Уже вне себя заорала Эмма. «Вы сумасшедшая! Вы опасно для окружающих! Герман Маркович Пеле...» «Герман Маркович — старый дурак!» — злорадно фыркнула Вика. «Засуньте его себе в задницу вашего Германа Марковича! Чтоб ему пусто было!» На Эмму было страшно смотреть. Она побледнела, потом покраснела, затем начала синеть и трястись. «По-моему, это вам, многоуважаемая Эмма, требуется доктор», — любезно сообщила Вика. Лицо Эммы приобрело уже фиолетовый оттенок. Затем она снова начала бледнеть и прошипела. «Мало я с вами нянчилась, Виктория Павловна, имейте же совесть!» «Что?» — возмутилась Вика. «Я должна быть благодарна вам за то, дорогая Эмма, что вы шпионили за мной, что вы, что вы на протяжении нескольких лет не давали мне жить. Вы мне надоели!» Тоже сорвалась она. «Вы у меня в печенках уже сидите. В дурдом хотите меня запихнуть!» Она вскочила, остановилась перед Эммой и отчеканила. «Не выйдет!» И еще помахала пальцем перед носом Эммы. «Тварь!» Неслышно выдохнула Эмма и вцепилась вики в волосы. Вика решила в долгу не оставаться и тоже принялась потрошить Эммин пучок. Так что только шпильки в разные стороны полетели, яростно сцепившись, Плевали в лицо друг друга такие слова, Какие никогда еще не слетали с их нежных губок. И Вика — меланхолично-депрессивное создание, Печальный ангел, унылая, блеклая дева, Раньше чувствовала, как обжигающая ярость Прочищает внутри ее какие-то забытые, Давным-давно заросшие, забитые густым илом каналы, Она была живой. Она чувствовала. Она была способна ненавидеть, способна любить. Неблагодарная тварь! Щучья морда! Лакированная душа! Мокрица офисная! Зануда, зануда, зануда! Вика повалила Эмму на пол, упала сама и полулежа, а пинала ту босой ногой. Эмма вдруг скрючилась, перестала сопротивляться и тихо заскулила. Не от боли, а от унижения. Но Вика моментально опомнилась. Села, на всякий случай провела над Эммой руками. Еще раз. — Что вы делаете, Виктория Павловна? Тихо сквозь слезы выдавила из себя Эмма. — Проверяю, все ли с вами в порядке, — встревоженно ответила Вика. — Нет, слава богу, все цело. — А это что? Задонь Вики замерла над Эмминой грудью. — Что? — Узелок. Маленький. Вот здесь, справа. Миллиметр два от силы, голубоватого цвета. Я его чувствую. Он как голубая точка. Эмма с ужасом смотрела на Вику. «Виктория Павловна, поехали в Москву? Правда? Вам там помогут? Поехали, а?» «Глупая, глупая Эмма!» Уже без всякой злобы спокойно произнесла Вика. «На маммографию срочно! К специалисту! Если операцию сделай в ближайшее время!» то ничего удалять не придется. Опухоль доброкачественная, но из тех, которые могут перерождаться. Процесс в самом начале. Все будет хорошо, все, если заняться этим сейчас. Ты останешься здоровой и красивой. — Вы совсем спятили, — вздохнула Эмма прерывисто. Подумав, добавила осторожно. — Какая маммография? У меня даже не болит ничего. — Я же говорю, процесс в самом начале. Ты все успеешь, ты все сможешь, ты ничего не потеряешь. Опухоль голубая, но вот когда, не дай бог, она станет темно-синего цвета. Эмма изумленно рассматривала Вику. — Виктория Павловна, Вика, Вика, — наконец произнесла она, каким-то странным голосом заикаясь. — А ты что, болезни умеешь руками определять? С каких это пор? А эти люди здесь, в деревне, ты тоже им помогла? — Я не знаю, что со мной, — тихо ответила Вика. — Я не знаю, дар это или проклятие. Но если я могу хоть кому-то помочь, я помогу. «Верь мне! Найди специалиста! Хорошего!» Эмма села, откинула назад упавшие на лицо волосы. «Я совсем вас не узнаю, Виктория. Ты? Вы какая-то другая...» «Да, правда», — тихо произнесла Эмма, «как будто... как будто и не сумасшедшая вовсе. Смени обстановку «Делай то, что хочешь. Тебе тоже станет лучше». «Вы меня прямо зомбируете, Виктория Павловна?» — осторожно рассмеялась Эмма. «Но если так, я бы хотела с вами поговорить. По-человечески. Говори». «Викто... Вика, Вика...» Я люблю твоего мужа. Андрея? Его все любят. Нет, ты не поняла. Я люблю его. сердцу Вики невольно сжалось. Так вы любовники с ним, что ли? Мрачно спросила она. Боже, какая пошлость. Любовники. Словечко из дешевых мелодрам. Мы с ним любили друг друга. Очень, очень, очень. До тех пор, Вика пока Андрей не встретил тебя. Вика во все глаза смотрела на Эмму и даже не знала, как ей реагировать на подобное откровение. — Если честно, — торопливо продолжила Эмма, — если честно, то у тебя нет повода ревновать ко мне мужа. Все, что между нами было, было для тебя. — А почему я этого не знала? — удивленно спросила Вика. — Впрочем, неважно. Она взяла Эмму за руку и улыбнулась почти дружески. «Что ты хочешь от меня, Эмма?» «Я хочу, чтобы ты ушла от Андрея», — ответила спокойно Эмма, не вырывая руки. «Сама. Если не сама, то он век этот крест нести будет». «Я согласна. Я и без твоих просьб собиралась это сделать». «Андрей очень хороший!» — порывисто воскликнула Эмма. «Да?» — подумав неуверенно, согласилась Вика. «Но я с ним почему-то несчастлива, и он со мной». «Да, да!» — энергично закивала Эмма. Издалека послышался какой-то шум. Вика выглянула в окно, увидела знакомый автомобиль, медленно едущий по пыльной дороге. «Андрей едет!» — быстро обернулась она к Эмме. «Иди к нему! А ты?» «А я его видеть не могу!» — откровенно призналась Вика. «Пусть он хоть сто раз хороший! Пусть уж любит более достойную!» «Иди, иди! Да! И скажи ему, что я остаюсь! Пусть не ищет меня!» — закричала Вика Эмме вслед. Я знаю, где тут спрятаться. В леса уйду жить. На болото!